Древние раскопы в Карелии в современном Приозёрск, столице древних карелов, ниже слоёв 12-13 веков, когда здесь существовало славянское поселение, обнаружены вещи эпохи Рюрика карельская равноплечная фибула. Девятого века и другие. Могила Рюрика не найдена. «Предась княжине свое Ольгови, отроду ему суша, выдал ему сын свой на руце, Игоря, Бебодетеск Вельми», сообщает повести временных лет. Некоторые летописи называет Олега воеводой Рюрика. Но, видимо, он действительно был от рода его, поскольку в 890-е годы, после смерти первых преемников Рюрика на датском троне, его племянников Готфрида 885 и Сигефрида 887 упоминаются на скандинавскими источниками, как конунг Дании. Быть или не быть, смерть Рюрика вызвала в Дании династические его особицы, в которых принял участие и Амлоди Гамлет. Около 879 года атомсил дяди за смерть отца он по свидетельству саксон граматика отправился в англию в январе 878 года по свидетельству жизни альфреда англосакса асиор десятый век датский викинг по имени гутрум действительно прибыл в Англию с большим войском а молодий скандинавская нистылый безумный напомним было не именем а прозвищем датского принц разбитый в сражении при Эттендоне королём Уэссекса Альфредом великим 871 г. 899-й. Гутрум помирился со своим победителем, приехал в его лагерь с 30 приближенными и вместе с ними крестился, приняв имя Этельстан. Альфред стал крестным отцом Гутрума и поднял его из купели. пишет сер Уинстон Черчилль в ражении Британии Смоленск Русич 2003 Он называл его своим сыном и одарил вместе с воинами дорогими подарками По Саксоненгроматика напротив а млоди посрамляет английского короля доказав что его тёщей была служанка и сам он сын раба а затем разбивает в битве и убивает в Англии амлоди положил весть о смерти деда и поспешил в удании в надежде захватить верховную власть но был один другим претендентом винглетом ещё и сейчас в Исландии находится легендарную могилу Гамлета, пешедших Шекспировет морозы. Возле этой могилы, обрабатывавшие землю крестьяне не раз находили облецованные камни, свидетельствующие, по-видимому, о том, что здесь некогда стоял замок. Ещё в 17 веке Здесь была найдена часть серебряной рукоятки меча. Недавно на кургане воздвигнут памятник Гамлету в виде большого камня с надписью, где пересказаны главные из записанных саксонным грамматиком